Ручка клюнов чернила завелась, как ястреб над кафедрой, высмотрела сверху в журнале мою фамилию и... В клетку, как синицу, за четверть в этот год большую единицу поставил педагог. На Сахалине за печкой они, монархисты, злорадно хихикнули. Это было уже невыносимо.